Глава 16. Сложные вопросы. Осознав все это, Дейдран резко встал с мягкого диванчика и объявил: "Мне пора, Артес". Маша снова улыбнулась и пошла проводить гостя до двери. Уже стоя на пороге, она тихо сказала: "Спасибо за помощь и компанию. Приходи в гости. Даже если приду тебя убивать". Резко крутанулся черный властелин, склоняясь и нависая над девушкой. В карие лучики в зеленоватых глазах, вовсе не похожих на хищные ядовито зеленые очи ведьм или искрящуюся травянистую зелень эльфов, танцевали перед его глазами. Драться бы не хотелось, честно и прямо ответила девушка, тряхнув челкой. Вместе пить чай куда приятнее. Мне с теми, кто не отсюда, почти не получается толком поговорить. Сразу дверь домой открывается, только разок с вампиром поболтала, пока разбиралась, в чем миссия. Ты, девушка-облако? выпалил властелин, живо вспомнив недавний странный доклад Киора. Ой, точно, он сказал, что моя кровь как облако, вообще никакая бяка. Снова разулыбалась Маша. Значит, у него все получилось. Получилось. Согласился Дейдриан со смутным неудовольствием, наблюдая сияние лица Артес при упоминании о красавчике-вампире. Киор был ценным слугой, но почему-то вдруг захотелось угостить его осиновым колом или серебряным клинком в грудь. Желала бы его повидать. Наверное, пожала плечами Мария. Он интересно рассказывает, а то я вижу много, но понимаю это пока не всегда. Я тебе больше скажу, Артес. Таково общее состояние любого разумного, усмехнулся Дейдрян. А, ну да, кисловато согласилась девушка, сдавшая философию, но вовсе не любившая ее. Ничего конкретного, сплошные рассуждения, которые с разным успехом можно как доказать, так и опровергнуть. Чем шире круг знания, тем более круг незнания. И так до бесконечности. И это самое великолепное, что только мог создать Творец. Познание столь бесконечно, что скука никогда не настигнет ищущего знания. Воды скольких столетий не утекли бы, торжественно провозгласил Дейдрян. Хм. Маша моргнула, впервые оценив почти абстрактное понятие бесконечного познания с практической точки зрения того, в чьем распоряжении и впрямь есть столетия на удовлетворение информационного голода, и согласилась. Пожалуй, хотя мне в двадцать с хвостиком скука пока не грозит, в принципе. Черный властелин замер как громом пораженный, и каким-то деревянным голосом уточнил: Сколько тебе лет, Артес? один», — повторила Маша, не понимая, что так шокировало собеседника. Сколько дней длится год твоего мира? продолжил вопрошать мужчина. Маша ответила и на этот вопрос, после чего Дейдриан потёрло ладонью пробормотал себе под нос: "Я хотел расправиться с ребенком, Проклятая токсикоманка Лахрес". С этими словами мужчина исчез. Маша поморщила лоб, пожала плечами и закрыла дверь на замок. Чёрный властелин оказался вполне себе приятным дяденькой, когда не грозил мечом, помог и рассказывал интересные вещи, так что Сазонова даже не пожалела, что теперь ей придется нарушить режим и учить до полуночи дневную норму билетов. Надо, значит, надо. Ночью после зубрёжки сон смежил веки усталой девушки мгновенно. Поначалу в голове носились лишь обрывки выученного, но потом Маша снова увидела черный замок полосатого диктатора черного властелина и бабушку учительницу. Дейдриан невольно хмурясь, о чем то ее расспрашивал. Предсказательница всматривалась в черный шар и, кажется, нервничала. Курила какую-то длинную, не то папиросу, не то вообще ароматическую палочку и теребила кисти шали. Но сказала ли она что-нибудь стоящее или нет, Мария Увы не услышала и не увидела. Зато утречком услышала звонок сотового. Дедушка Федор не особо жаловался современную связь, но считал своим долгом пообщаться с внучкой хоть раз в пару дней, не для того, чтобы проконтролировать, но чтобы быть в курсе ее жизни. А тут еще Алевтина, у которой запасные ключи от его квартиры лежали звонила, отчитывалась, что горячую воду пустили, и между делом странного наболтала. Внученька, доброго утра. Как жизнь? Привет, деда. все отлично. Бодро отчиталась Машенька. А мне тут Алевтина с утра звонила, все о каком-то высоком брюнете в черном плаще толковала, с которым тебя видела. Фантазирует бабка или как? Ты уж прости старика, если не в свое дело лезу». И тут Маша задумалась. Говорить правду и только правду, девушка считала само собой разумеющимся. Врать родному человеку полагало вовсе неприемлемым. Но что можно было сказать дедушке о черном властелине? Одежду не очень-то и разглядывала. Я деда сильно подавилась на улице, а он мне помог до дома дойти и подождал, пока в себя приду. "О, как!" крякнул дед, бормотнув вполголоса про судьбу, которая и за печкой сыщет. И весело уточнил. Красивый хоть спаситель-то попался, внучка. Э-э, Маша зависла, пытаясь определить, считается ли черный волстелин Дейдриан красивым. Полосатые волосы, странные глаза и костистое породистое лицо впечатление производили. Но красиво это или нет, Маша сказать не смогла бы, потому честно ответила: "Не знаю, деда, но очень умный". Студент? Не а. Он совсем взрослый, пояснила Маша. Работает? Ага, согласилась она, радуясь уже тому, что дедушка не спрашивает, кем именно работает ее новый знакомый. Как объяснить дедуле, что тот по профессии диктатор со зловещим прозвищем из другого мира, Мария даже не представляла. Ну, смотри сама. Ты девица разумная, глупостей не наделаешь. Успокоившись насчет того, что его внученьке никто голову не вскружил, дед завел разговор о делах огородных, и Маша торжественно обещала прибыть на дачу в выходные, чтобы помочь с прополкой. Значит, очень умный, почему-то с неудовольствием констатировал где-то в необразимом далеко один тип полосатой наружности, оставивший в квартире рыжий артес, прослушивающее и подглядывающий заклинание просто так. Мало ли что? И вообще, И вовсе он не подглядывал, когда рыжая девушка, почти ребенок. переодевалась. Если только одним глазом, да, на всякий случай. На запястье у Артес метка демона. А может, где еще какие знаки имеются? Он же должен знать, ему же предсказали. И вообще, да эта рыжая из самого все не красавица. Да. У нее плечи широкие и веснушки, как маленькие солнышки. И чай с печеньками, вкусный. Еще хочется чаю, конечно. Кажется, сила печенек ничуть не была преувеличена писателями мира Земля. Они способны заманить кого угодно и куда угодно. Вон даже чёрный властелин сидел в черном замке и мечтал о крохотной кухоньке технического мира. И вовсе ни при чем тут была странная рыжая девочка со странными представлениями о вселенной. Девочки отдельно, печеньки отдельно. Но почему-то даже на важном торжественном приеме у владыки никак не получалось полностью отрешиться и не думать о том и другом. Уставший владыка громадной империи взмахом руки остановил выверенное окружение великолепной девы танцовщицы, каждое движение которой под дивные наигрыши музыкального кристалла было истинным совершенством. Когда-то давно она пару раз согревала ему постель, но танцевала Айлеора куда искуснее, чем дарила ласки. Она быстро прискучила Дэидриану. Впрочем, мастерство в любом деле властелин уважал, потому не стал удалять деву, оставив для эстетического удовольствия. И вот сейчас, когда танцовщица приблизилась к трону, дабы получить небрежное разрешение удалиться, повелитель задумчиво уточнил: "Я красив, Айлеора?" Вы могущественнейший из владык, мой повелитель. Благоговейно выдохнула танцовщица, простираясь перед Дейдрианом, на черном стылом полу в позе величайшего благоговения. Тонкие ткани ее одеяний живописно легли крыльями бабочки. Но вместо того, чтобы порадоваться столь полному преклонению перед собой великим, черный волостелин раздраженно дернул уголком рта и велел: "Я понял тебя. Ступай." Поднявшись со трона, Дейдриан быстрым шагом покинул тронный зал, и почему-то едва подавил себе нехорошее желание шваркнуть дверью о косяк прямо перед носом замерших статуями неподкупных стражей личной гвардии. У дверей кабинета владыку ждал дневной секретарь с подборкой неотложных дел, занявших около трех часов. Следом явился старый и вернейший из соратников, маршал Зернафар с докладом о состоянии границ. Беседа за картами миров под бокал грибного вина шла продуктивно, и под конец Старина Зэр осторожно уточнил: "Тебя что-то гнетет, друг мой?" "Нет, Старина", качнул головой Дейдрян, и поболтав в бокале остатки лилового вина, неожиданно выпалил: "Ненавижу пророчества". Очередной герой с артефактным мечом объявился, понимающих ныкнул Дроу. "Нет, Поморщился чёрный вощелитин и пошевелил пальцами, проявляя незримое прежде зерцало. Видна корпящую над билетами студентку Машу. Только теперь его артес была не одна. Она сидела с ногами на кровати, а рядом, привалившись рогатой башкой к стене, прямо на полу, расположился громадный демон. Первым порывом Дейдриана было ринуться на помощь идиотке артес. Вторым Едва он понял, что рвать девушку на части прямо сейчас демон не намерен, и кажется, вообще не намерен, стала ревнивая ярость и жажда крови. Как смеет какая-то рогатая тварь находиться так близко от его Артес? Как смеет Маша так улыбаться демону? А уж когда девушка отложила учебник и полезла ощупывать рога, склонённые в благосклонном оскале демонячьей башки, Черный властелин понял, что готов убивать голыми руками. Какая занятная рыжуха, оценил Зэр вид на девушку и откровенную ревность друга. Тебе что, друг мой, напророчили ее в супруге и вывода крыжих наследников в придачу? Нет, нехотя буркнул Дейдриан. Пророчество было другим, и с ним не все ясно. Лахрес, как обычно, не желает толковать изреченное и повторять ритуал. Вредная бабка, поддакнул Дроу. Мне иной раз кажется, она на белых работает за бездонные запасы той вонючей травы, которая окуривает свою комнату в башне и из которой крутит папиросы. Нет, хмыкнул черный востялин. Этой пакостью они ее точно даром снабжают, чтобы наше терпение испытывать. Тоже довод. Философски согласился Дроу. И все же, Дей, И Дейдриан поделился с другом пророчеством, а потом долго хмурился, пытаясь не дать по серой физиономии, когда товарищ, испытанный во многих сражениях, хрюкая от смеха, сползал с кресла. "Дэй, не злись. Ты ж сам знаешь, лохрес. Нашел в себе силы поднять руку в жесте извинения, друг, возвращаясь за стол. если что, можно вывернуть в изреченном, она вывернет!» Не удавили до сих пор лишь потому, что истину открывает Но докопаться до сути ее пророчеств тот еще труд. Обычно. Но сейчас я вижу, какими глазами ты на девочку смотришь. И мне не надо быть гадателем, чтобы толкование дать, и удивляюсь лишь одному. Дейдриан выгнул бровь, ожидая очередной подначки. Почему она там с демоном милуется, а не здесь с тобой? выпалил Дроу. Она Артес, грустно признал чёрный волстелин. И Не понял сути проблемы, Воин. С какими только созданиями за века жизни не встречавшийся. Да, с Артес до сих пор сталкиваться не приходилось, но слышать слышал. И если эта рыжая пришлась другу по вкусу, то проблемы в том, чтобы заполучить ее, зыр не видел. Даже предложил: "Хочешь, я тебе ее доставлю". Невозможно. Она друг мой Артес, идущая по тропе своего предназначения. В какую сторону ее суть развернет очередной призыв? Если кто и сможет предсказать, то только сам творец. Дважды она дорогу мне переходила, один раз помогла моему агенту. Что будет завтра, не представляю, возможно, без шуток. То самое пророчество обернется мечом в ее руке. И ты дашь себя убить? Изумился Зер, даже отставил бокал в сторону. Нет, под меч не шагну. Я же черный, а не идиот. Мрачно усмехнулся Дейдриан, залпом допивая свое вино. Но сомнения в толковании никуда не денутся. Тогда давай я ее убью, выдвинул новое благородное предложение Дроу и снова понимающих хмыкнул, отследив, какой яростью полыхнули глаза друга. Не зря ходили слухи, что он и взглядом уничтожить способен. Ой, не зря. Будь на месте зыра, кто послабее, конец пришел бы с гарантией, и ни один некромант поднимать бы не взялся. Так что ты планируешь делать? практично уточнил друг, потеребив кончик боевой косы. Пока смотреть и думать над пророчеством, вздохнул черный властелин. До тех пор, пока ее у тебя не уведут? подковырнул дроу. Не позволю, рыкнул Дейдрян. Как знаешь, пожал плечами Зэр, отчетливо понимая, что его практичный в любых сферах и безжалостный друг ведет себя ничем не лучше иных пригубивших из хмельной чаши страсти. Тогда хоть ухаживать начни, выяснил, какие ритуалы в ходу в ее мире. Дидриан мотнул головой. Красноречивый взгляд Дром многозначительно вопрошал. Тогда чем ты, демоны, тебя побери, занимался? Мы разговаривали, чай пили, ели мороженое. Угощала её сладостями. Уже неплохо, одобрил друг. Она меня поправил, смутившись черный властелин. Так, может, это она за тобой ухаживать будет, восхитился Зыр. Мария просто так угощала, без намерения извлечь выгоду или обольстить. Грустно усмехнулся Дейдрян. Артес лишена обычного женского кокетства и хитрости. Я вообще не уверен, что ей ведомы подобные уловки и желания. Настолько белая? поморщился Дроу, запутавшись в противоречивой информации. Артес, мило болтающаяся с демоном, не могла быть совсем светлой, чтоб в упор крылья отращивать и до постели не довести. Нет, она не из белых фанатиков. Моя тьма ее не волнует до тех пор, пока не является миссией Артес. Мария забавная. Знаешь, когда я сказал, что диктатор Она лишь поинтересовалась тоталитарный или авторитарный режим моего правления. Дроу не выдержал и снова заржал, в красках представляя себе не чуждого позы друга, ожидающего «к гадалке не ходи, очередной порции белого негодования и получившего вместо этого вопрос из области политологии. Воистину, с такой забавной девчонкой он и сам бы не отказался перемоловить словечком. Интересно, что она захотела бы узнать у первого меча черного воластелина. Пока мужчины трепались о вечном, то есть о женщинах и их причудах, демон встал. С удивительной ласковостью потрепав Артес по волосам, громадная туша оскалилась и исчезла. Хихикающая Маша помахала ему вслед ладошкой, пригладила искрящиеся от статического электричества волосы и тоскливо вздохнув, вернулась к билетам. Решительно изучение демонской натуры было куда интереснее, чем печатное учебное слово.